Глава шестая. Максим или Иван? Наконец эта женщина ушла и оставила меня в покое. Странная, надоедливая, с какими-то глупостями в голове. Пытается убедить меня, что я ее муж, отец ее еще не родившегося ребенка. Последняя просто выводит меня из себя. Неужели она думает, что раз я стал инвалидом, не могу ходить, часто страдаю от боли, потому как она столь остра, что не могу ее молча терпеть, и не помню своего прошлого, то она вдруг решила свалить на меня свои проблемы? Поверила ли я ей? Всего лишь на секунду, а потом… Да, она меня бесит и злит одним своим присутствием, и до невозможности раздражает тем, что находится здесь. Все в ней меня раздражает. Ее голос, который льется из розовых полных губ, словно медовая патока. Взгляд карих глаз, которые глядят на меня каждый раз с сочувствием, нежностью и чертовой жалостью. Ее грациозная походка и движение, ее тело. С силой зажмурил глаза, шумно втянул в себя воздух, а потом выдохнул. Год я нахожусь в доме людей, что называют меня своим сыном. И да, я им верю. Год я не видел никого, кроме отца и матери, и докторов в начале лечения. А последние полгода я не общался ни с кем, кроме добрых стариков. А тут она ворвалась в мою размеренную, скучную и утопичную жизнь, подобно ураганному ветру. И разрушает мой привычный и размеренный быт инвалида. Сжал руки в кулаки и застонал от ярости, что бушевала внутри. Ника, Вероника, эта женщина должна уехать из этого дома. Должна исчезнуть из моей жизни навсегда. И в то же самое время я боюсь признаться себе, что... Желаю, отчаянно желаю, чтобы она осталась. Я нуждаюсь в ней. Очень нуждаюсь. Эта ночь выдалась не просто беспокойной, а отвратительной в своей истинной сути. Эта ночь была создана для тех, кто обнимал своих женщин, любил их до самого утра и шептал ласковые слова. Отвратительная ночь. Яркая полная луна заливала холодным белым светом мою спальню. Тело мучило желание здорового мужчины. Я не испытывал этого чувства, этой физиологии год. А испытывал ли ранее? Не помню. Не знаю. Наверное. Но главным было в данный момент не мое прошлое, а мое настоящее, происходящее в данную секунду. И желание усиливалось с каждой новой мыслью о Веронике. Наконец я не выдержал и поднялся с кровати. Привычным движением пересел в чертово инвалидное кресло и подъехал к окну. Желание разогрело кровь до невозможности. Я чувствовал, как в моем теле скрыта бурлящая энергия, сила и мощь, которые требовали выхода и освобождения. Тряхнул головой и посмотрел в окно. Бледный свет Луны залил мое обнаженное тело, посмотрел на свои подрагивающие руки, сжал, разжал их. В какие-то моменты мне казалось, что я родился сильным мужчиной и даже пытался перебороть свою немощь и силой воли заставить себя встать и пойти. Но несколько безуспешных попыток раз за разом возвращали меня с небес на землю, как бы говоря, Эй, че в нос, что я немощь, инвалид, и до конца жизни буду прикован к инвалидному креслу. Смирись и просто живи. Но как смириться, если я ощущаю в своем теле душу воина и борца? Правда, стоит признаться, моя воля, жажда жизни и борьбы давно поутихли, и я даже стал считать, что они исчезли навсегда пока не появилась эта женщина. Я и представить не мог, что Вероника всколыхнет и пробудит мои первобытные, даже животные инстинкты. Не знаю, кем я был до амнезии, Я уже перестал задаваться этим вопросом, как это делал первые месяцы. Пытался и всеми силами силился вспомнить, кто же я такой. Бился головой о стену от ненависти к самому себе, потому что стал столь бессилен и все забыл. Это ужасно, не помнить себя и свою личность. Тебя словно лишили всего, будто тебя и не было никогда. Мерзкое чувство. И любил ли я кого-то или нет? Любил ли кто-то меня? Если любил, если на мгновение представить, что Вероника говорит правду, то почему я не чувствую к ней ничего, кроме дикого желания и ярости, чтобы она убралась от меня куда подальше? Что за чертовые эмоции вызывает во мне эта женщина? Пальцами сжал пульсирующие виски и тяжело вздохнул. Возвращаться в одинокую кровать не хотелось. Едва посмотрел на свою постель, как перед глазами тут же предстала картина. Вероника в своей откровенной комбинации. Представил, с каким остервенением и неутолимым желанием я бы сорвал с нее тонкую одежду и коснулся бы руками нежной кожи, припал бы губами, словно жаждущий. «Черт!» — выргался сквозь стиснутые зубы и уронил голову в ладони. Сжал пальцем непослушные волосы и потянул их в стороны изо всех сил, причиняя себе боль, лишь бы избавиться от эротической картины в голове и проклятого желания. Но чресла все равно ныли. Мне нужна женщина. Вероника. Ему это совсем не понравится, проворчала Анна Сергеевна. Ника, ты уверена? «Более чем», — ответила ей. «Понимаю, что Макс сам не согласится поехать в город, чтобы обследоваться. Поэтому пойдем другим путем». Я посмотрела ей в глаза, в которых плескалось беспокойство и тревога. Коснулась ее сцепленных рук и сказала твердым и уверенным голосом. «Анна Сергеевна, послушайте меня. Макс или Иван, неважно, кто сейчас перед нами, Важно лишь то, что ему нужна профессиональная помощь. Я верю вам, что вы показывали его докторам, тем более у вас есть выписки и рекомендательные справки от врачей, но то обследование, что было проведено, его недостаточно. Поверьте мне, медицина не стоит на месте и поднимают даже совсем безнадежных пациентов. Ох, Ника, да верю я тебе, верю, девочка. Боюсь, что мой Илья... И мой сын будет очень сердиться на тебя и на меня. Пусть сердится, Анна Сергеевна, но вам важен результат. Я привезу сюда доктора, который сделает первичный осмотр, прочитает все медицинские документы, что у вас есть, и я уверена, убедит его поехать на обследование и лечение. Пусть у тебя получится. Я же хочу, чтобы мой мальчик снова пошел, и память, чтобы вернулась. Я ведь вижу, что он страдает. Поэтому и даю тебе согласие. Привези своего врача. Раз ты говоришь, что знаешь великолепного нейрохирурга от Бога, то сделай это. И сделаю. Доктора привезти проще. Жаль, что нельзя захватить еще аппарат рентгена и МРТ. Анна Сергеевна улыбнулась и протянула мне ключи от машины. За Илью моего не переживай. Не будет он за машину ругаться. Ты, главное, доктора привези. Взяла ключи и обняла Анну Сергеевну. Максу или Ивану ни слова, хорошо? Буду нема, как рыба, пообещала она. И Илья мой не скажет. Уж я на него управу найду, если что. И не забудь, Ника, страховка у нас расширенная, так что езжай спокойно. На том мы с ней и порешили. Женский заговор? Ну и что? Раз мужчины настроены против меня, то приходится искать союзника в лице прекрасной половины, хозяйки этого дома. Убедила я, Анну Сергеевну, быстро. Еще бы. Женщина хотела, чтобы Макс выздоровел. О родственных связях будем говорить и решать позже. Собиралась ли я рассказывать о Максе его настоящим родителям? Да, но не в данный момент. А вдруг окажется, что это и правда не Макс, а его брат-близнец Иван? Это Макс, проговорила про себя уверенно. Главное, чтобы он встал на ноги и вспомнил. Все остальное решится само собой. У меня не было причин откладывать поездку в город. Все равно помочь Максу сможет лишь профессионал и специальное медицинское оборудование. Подробное описание дороги я еще раз получила, хотя помнила маршрут. Сев за руль чужого автомобиля, я посмотрела на горы, пронзающее небо, и вздохнула. Горы забрали у меня мужа. Я очень надеюсь, что они и вернули мне его. Я выехала на ту самую извилистую дорогу, уходящую теперь лентой вниз. Внутри все свело от страха. В непривычной окружающей обстановке я вдруг почувствовал себя водителем-новичком. «Ух, это оказалось страшнее, чем я представлял себя», — пробормотала вслух. Я остановила машину, глядя на дорогу, круто уходящую вниз. Дорога покажется совсем не крутой, как только я поеду вниз. Многие дороги кажутся опасными на первый взгляд, пока не поедешь по ней. Ничего особенного, иначе Илья Алексеевич не мог бы регулярно подниматься и спускаться. Если, может, он и другие люди, то однозначно смогу и я. Оставалось надеяться, что все действительно получится, и я не навернусь и не полечу с дороги в обрыв. Будет очень грустный финал. Назад отступать я не привыкла. Решимость заставила меня двинуться вперед. Я совсем чуть-чуть нажала на газ и начала спуск по крутой дороге и вцепилась в руль обеими руками. Чтобы успокоить сильно колотящееся сердце, я продолжила говорить вслух. Макс не должен будет возражать против обследования. Двигаться вниз по крутой дороге оказалось не настолько трудно, как я боялась. Мое дыхание выровнялось, сердце успокоилось. Я полностью сосредоточилась на управлении машиной, и дорога вскоре стала ровной. Я выдохнула и прибавила газу. Вероника, Вероника Игоревна, у вас странная просьба, сказал нейрохирург с улыбкой, и по совместительству мой знакомый. Вы просите, чтобы я бросил все свои дела и всех своих пациентов? чтобы поехать с вами, неизвестно куда, да еще и в горы, непонятно к кому?» Вздохнула и сжала пальцами переносицу. «Черт, придется ему рассказать все сейчас». «Валерий Натанович, тот человек, мне неизвестно кто», сказала я четко, глядя мужчине в глаза. Он сложил руки на груди и кивнул, чтобы я продолжала. «Вы же знаете о том, что мой супруг, Макс, пропал в горах?» «Знаю, Вероника, знаю. И соболезную вам», — сказал он тихо. «Не нужно соболезновать, Валерий Натанович. Тот человек, которому требуется помощь и который не помнит о себе ничего, это мой пропавший муж. И я вас прошу, умоляю помочь». Мужчина нахмурился и с сомнением посмотрел на меня. «Что? Вы уверены?» Он был изумлен, но весьма хорошо держал себя в руках. «Думаете, я за год забыла, как выглядит мой муж? Ты при встрече не узнала бы его?» Немного рассерженно пробормотала в ответ. «Простите, хорошо, допустим. Но почему такая секретность? Почему вы не привезете его в наш центр?» «Вы ведь понимаете, что в любом случае нужно будет сделать некоторые процедуры, а без специального оборудования это невозможно?» «Да, я все понимаю. Но дело в том, что его невозможно убедить поехать на обследование и лечение. Макс считает, что ему уже ничего не поможет. Он не слушает меня, не верит, что я его жена, даже после того, как я показала наши совместные фотографии и видеозаписи». Он не воспринимает меня как человека, к которому нужно прислушаться. «И вы думаете, что я смогу повлиять на его решение своим авторитетом?» — спросил он, вздернув густые брови. «Именно. Я прошу вас поехать со мной. Каждый день промедления — это шаг назад. Вы сами это знаете. А он уже год находится в таком состоянии, и черт знает, что с ним понаделали те горе-доктора». «Вероника, Вероника, ваша история напоминает бразильский сериал. Такая же невозможная ситуация». Вздохнула и многозначительно посмотрела в лицо нейрохирурга. «Валерий Натанович, так вы поедете?» Он вернул мне долгий и задумчивый взгляд, а потом спокойным голосом сказал. «Я заканчиваю в восемь». «Дождитесь меня и поедем». «Спасибо вам», — прошептал облегченно. «Не благодарите меня, Вероника Игоревна. Лучше Богу вознесите благодарность, что он вернул вам вашего мужа».